навык номер 81 покидание загоревшегося небоскрёба Работники офисов, как правило, с пренебрежением относятся к учебным тренировкам по эвакуации в случае пожара и хотят как можно скорее вернуться за свои рабочие столы, чтобы продолжить заниматься повседневными обязанностями. Однако реалии таковы, что эти тренировки, хотя и воспринимаются большинством их участников как досадная необходимость, представляют собой лишь часть той подготовки, которую обязательно нужно проходить всем. Каждому человеку следует знать гораздо больше и о составе аварийного комплекта, и о путях эвакуации при пожаре, и о тех действиях, которые нужно выполнять при возникновении чрезвычайной ситуации. Соберите аварийный комплект. считается, что на каждых 5 сотрудников должен быть один аварийный комплект, хотя на самом деле это требование выполняется лишь в очень немногих офисах. В такой комплект должны входить продукты питания и вода, а также всё необходимое для повышения видимости в условиях задымления и для подачи сигналов, в частности фонарик, нестираемые или не смываемые канцелярские маркеры, шарипсы, химические источники света, свистки, а также маски от пыли. изучите маршруты эвакуации. Постарайтесь хорошо запомнить расположение основного и запасного пожарных выходов на вашем этаже. Обычные лестницы, хотя и предпочтительнее лифтов, не строятся в соответствии с правилами обеспечения безопасности, да и к тому же там могут быть легко воспламеняющиеся материалы. Лифты же, как правило, проектируются так, что при пожаре они спускаются на первый этаж и И при срабатывании датчика или системы противопожарной сигнализации перестают работать. В любом случае, как бы ни складывалась ситуация, пользоваться ими нельзя. Горячие металлические кабины во время пожара могут стать смертельными ловушками, независимо от того, застряли они где-то между этажами, где их пассажиры будут медленно поджариваться, или привезли пассажиров на самый нижний уровень, где пылает сильнейший огонь. В отсутствие легковоспламеняющихся материалов лестницы более безопасны, так как вентилируются и оттуда уходит задымлённый воздух. Внимательно изучите пути эвакуации и даже сфотографируйте их. Пусть эти фотографии будут у вас в телефоне. В случае возникновения чрезвычайной ситуации исходите из того, что вам, возможно, придётся действовать гибко. Если огонь переграждает путь к выходу, вам придётся пробираться к нему через другие двери или спуститься на нижние этажи, откуда ещё можно добраться до безопасных мест. Действуйте решительно, без паники и совместно с другими. Во время эвакуации объединитесь с другими людьми, чем больше в команде спасающихся будет глаз, ушей и мозгов, тем лучше. Во время отхода помечайте ваш путь, чтобы первые прибывшие на место ликвидаторы аварии или другие люди, покидающие горящее здание, могли следовать по нему. Поручите одному или двум членам вашей команды отмечать путь маркерами, шарпес, химическими источниками света или самоклеящимися листочками. Исходите из того, что другим людям придётся возможно пробираться к выходу ползком, и поэтому оставляйте маркировочные сигналы на уровне колен или даже ещё ниже. И всегда помните, спокойствие так же заразительно, как и паника, поэтому показывайте другим пример того, как надо действовать. Пользуйтесь подручными средствами. Если у вас нет выбора и нужно пробираться через участки, где уже бушует огонь, воспользуйтесь любым источником водопроводной воды, который сможете отыскать в здании. Если вам удастся добраться до одного из противопожарных шлангов, имеющихся на этаже, затушите огонь там, где начинается путь эвакуации. Можно заскочить в ближайший туалет, снять с себя проводящие тепло ювелирные украшения, аксессуары и электронику и как можно сильнее намочить водой одежду и волосы. Опустить рукава рубашки, если они были закатаны, и застегните доверху все пуговицы, чтобы максимально защитить от прямого воздействия огня тело. Накройте голову, лицо и волосы влажной тканью и наденьте респиратор или маску от пыли. Всякий раз перед открытием очередной двери оценивайте ситуацию. Если сама дверь очень горяча, то скорее всего, помещение за ней охвачено пламенем. Оперативный принцип. Как выжить и покинуть высотное здание в случае возникновения в нём пожара. Главный вывод Огонь может распространяться в любом направлении, и поэтому в вашем плане должны быть предусмотрены разные варианты действий.